Время действия – следующий день. Место действия – школа Керин. «Господин Пак донхё обращается к завучу учительницы литературы, – «я бы хотела получить от вас совет». «Да, госпожа Дуна», – вежливо наклоняет в ответ голову мужчина, – «слушаю вас». «Это касается моей ученицы», – неуверенно говорит Дуна, юнми «Юн Ми». Услышав хорошо знакомое имя, Дон Хё настораживается. «Что она сделала в этот раз?» – спрашивает он. «Написала фантастический рассказ». «Фантастический?» – удивленно приподнимает брови Дунхё. «Это была работа на конкурс. Я попросила ее сделать это. Она выполнила. Правда, сделала это на английском языке». «Вот как?» – озадачивается Дунхё. «Она нарочно сделала так? Хотела этим что-то сказать?» «Нет». В условиях конкурсах не было оговорено, на каком языке делать работу. Просто по умолчанию считалось, что все будут использовать корейский. «Раз условия не нарушены, не вижу преград, пусть участвует», смотря на учительницу, говорит Дунхё. «Не понимаю, что тогда вас беспокоит, госпожа Дуна? Главное, чтобы работа была достойной, чтобы представлять школу Кирин. Но тут вы, как учитель, должны дать первую оценку». «Да, я понимаю, господин Дон Хё», – кивает учительница «Вчера я закончила его читать, и, надо сказать, я растеряна. Очень взрослое и серьезное произведение. Я не считаю себя экспертом в жанре фантастики и подозреваю, что мой английский все же недостаточно хорош, чтобы уловить все нюансы. Но мне показалось, это похоже на американских авторов, пишущих в подобном жанре, известных авторов с Учительница смотрит на Дэнхё, ожидая реакции на свои слова. Дэнхо думает, опустив голову и смотря в пол. Это не может быть компиляцией известных произведений, спрашивает он, поднимая голову. Или может быть плагиат? Дуна отрицательно качает головой. Я отправила рассказ на рецензию моему знакомому. Он живет в Америке и увлекается фантастикой. Так вот он сообщил, что в полном восторге, и посоветовал обязательно отправить цветы на литературный конкурс. Если бы это был плагиат, или, как вы говорите, компиляция, то он бы так не сказал. Мой знакомый очень хорошо разбирается в фантастической литературе. Читает ее со школы. «Цветы?» – переспрашивает Дон Хё с отвлеченным видом. Похоже, осмысляя полученную информацию. «Цветы для Элджерона» – так называется произведение юнми А кто такой Элджерон? И зачем ему цветы? «Любовный сюжет?» «Элджерон – это лабораторная крыса, единственное существо, которое главный герой рассказа не перестал считать своим другом». Дон Хё озадаченно смотрит на учительницу, словно пытаясь понять, шутит она или нет. «Вот как», – помолчал говорит он и добавляет, – «То, что вы сказали, выглядит безрадостно». «Солнце ним, вам нужно самому прочитать эту книгу». Говорит Дуна, уже сердясь из-за того, что она начинает в этом разговоре выглядеть странно. «Там много всего, и если объяснять кратко, то это выглядит непонятно». «Ммм... Я не уверен в том, что смогу прочесть художественное произведение на английском, уловив все нюансы». Уклоняется от предложения Дун и шутит, желая несколько разрядить обстановку. «Так вы говорите, что ваш знакомый посоветовал отправить этот рассказ на соискание премии Юга, Сноска. Премия Хьюго вручается ежегодно за лучший роман, написанный в жанре фантастики или фэнтези, и изданный на английском языке. Премия носит имя Хьюго Гернсбека, американского изобретателя, писателя, редактора, бизнесмена и издателя, основавшего первый в мире журнал научной фантастики. Считается одной из самых демократичных в мире и не имеет денежной составляющей. Победитель получает статуэтку, изображающую взлетающую ракету. Автор использовал существующую в этом мире премию и имя, чтобы было понятнее. Конец носки. «А вы откуда знаете?» – изумляется Дуна. «Что знаю?» – не понимает Дон Хё. «Что он так сказал?» «Вы же говорили про конкурс. Но я же не говорил о Хьюго!» Дон Хё секунды три молча смотрит на собеседницу. «Я пошутил!» – наконец говорит он. «Это была шутка, извините!» Дуна, поняв причину недопонимания, слегка конфузится. «Простите, солнце ним», – говорит она. «Но мой знакомый, он так и сказал. Я не стала этого повторять, решив, что это слишком. Но когда вы повторили его слова, я растерялась». Мужчина и женщина озадаченно смотрят друг на друга. «Итак», – помолчав произносит Дон Хё, беря разговор в свои руки, «в школе Керин написан рассказ, и, скажем так, по заключениям знающих людей, он способен претендовать на премию вопрос, Что с этим делать?» «Думаю, что с этим проблем нет», отвечает учительница литературы. «Я направлю его на конкурс, как и предполагалось. Я хотела поговорить с вами о другом солнценим «О чем?» удивляется Дон Хё. «О юн ми. Вы знаете, меня с самого начала насторожила выбранная ею тема. А после того, как я прочитала ее рассказ, моя тревога возросла». «Тревога?» «Да, господин Дон Хё, тревога». Пожалуйста, объясните подробнее. Понимаете, солнце Ним, рассказ Хюн это повествование об одиночестве. Ее главный герой всегда одинок. Из умственно отсталого он становится гением. Но это приводит его к еще большему одиночеству. Вот, смотрите, как она пишет. Учительница достает из папочки заранее припасенный листок с текстом и читает вслух. Глупость искренно и понятна. Гениальность сложна, недоступна, а потому страшна. Глупость притягивает, гениальность отталкивает. Первая направлена на счастливое неведение любящего идиота. Вторая в бесконечность познания в ужасе одиночества. Сделай выбор. Вы знаете, говорит она, опуская листок и поднимая голову к Донхио. Я специально не следила, но из моих наблюдений, по тому, как общается Юнми с одноклассниками, «Мне кажется, что это она написала о себе». Расширив глаза, Дуна смотрит на Завуча. Тот молчит, озадаченный открывшейся истиной. «Мне нужно прочесть этот рассказ», помолчав, говорит он, «чтобы понять обоснованность вашей тревоги, госпожа». «Юнми, вне всякого сомнения, талантлива», говорит в ответ ему на это Дуна. «И мне кажется, что другие дети не хотят с ней из-за этого общаться. Поэтому в ее психике возник и увеличивается конфликт, Но Юн Ми достаточно умна, чтобы понять проблему. Вполне возможно, что этот ее рассказ – это просьба о помощи, направленная нам, взрослым. Дун Хё впадает в растерянность. Фантастический рассказ, достойный премии Хьюга «Просьба о помощи»? Недоумевает он. Мне кажется, вы несколько сгущаете краски, госпожа. Замечу, что в Кирин все дети одаренные, но никто пока, слава богу, с ума от этого еще не сошел. Хотя... Дунхё задумывается. «Что вы предлагаете?» Спустя пару секунд спрашивает он, больше не возражая. «Нужно как-то разрушать стену между Юнми и ее одноклассниками», восклицает Дуна. «Нужно начать с этого. Вы же знаете, что психика талантливых людей очень неустойчива. А на это у нее сейчас еще накладывается подростковый возраст. Как бы это ни закончилось глубоким психологическим срывом Сон Сен-Ним». Сон ним кивает. «Да, — говорит он, — подростковая психика, она такая. Спасибо, госпожа Дуна, что обратили на это внимание. Думаю, начнем мы со школьного психолога. Пусть он даст свое заключение, и если у него не будет возражений, то будем вовлекать ее в школьную жизнь, пусть даже в принудительном порядке. Так и сделаем». «Спасибо, господин Дон Хео», — благодарит учитель литературы. «Очень приятно, что я не ошиблась, рассчитывая получить у вас поддержку. «Ну что вы», – отвечает тот, – «благополучие детей, это же главное в нашей работе. Спасибо вам еще раз!» Несколько позже. Дон Хё, распрощавшись с учительницей, идет по коридору, зажав подмышкой папку с бумагами. хюга слух произносит он и качает головой. «Ну надо же! Что она еще может?» «Конечно, имея столько талантов, можно и с ума сойти!» «Аджж!»